Глава 13. Папа долго доказывал, что врагов у него нет и быть не может. А если бы вдруг были, то не стали бы столь замысловатым способом порочить его репутацию. Яблоня в ларе бушевала отчаянно. То ли была с ним солидарна, то ли стремилась наружу чтобы доказать, что по меньшей мере один враг есть, тот самый, что натравил её на папу. Никто не поверит, что столь любое создание моих рук дело, убеждённо говорил он. Не по силам какому-то дилетанту дискредитировать мои разработки. И Анивольно посмотрела на Рассела. Он внимательно изучал папино на лицо, наверняка высматривая признаки воранья. Но папа выглядел спокойным и уверенным в своей правоте. И это потому, что не знал, в чём именно могут его обвинить. И бам, одно дело потенциально опасное создание, и совсем другое создание, которое уже сожрало сколько-то жителей Дисманда, и если ему не помешать, сожрёт ещё сколько-то. А предположение, кто мог такое сделать, у вас тоже нет, вкратце вопросил Рассел. Это же не поделка первого попавшегося мага. Здесь нужны знания определенного толка. Разумеется, нужны, с энтузиазмом согласился папа. Но такой маг должен иметь и соответствующий склад характера. Он задумчиво свел ладони перед лицом и постучал пальцами друг от друга. Разве что Инор Браун, который написал разгромную статью о твоих опытах в Вестнике растительной магии? Скептически уточнила я: "Мне кажется, этого недостаточно, чтобы его обвинить. Разве не чуть не смутился папа? Он назвал мои эксперименты бессмысленной тратой времени и магии. Представляете, Рассол? Он заявил, что моих результатов может добиться любой, даже не имеющий дара, на одних артефактах". Папа гневно фыркнул, наверняка представив перед собой недруга, с которым они регулярно ругались. как на расстоянии в журнальных и газетных публикациях, так и лично на всяческих конференциях и встречах, которые папа хоть не слишком часто, но посещал, особенно если они проводились недалеко и можно было возвращаться на ночь домой. Утверждал, что занятия магии не должны иметь столь приземлённый характер, а должны быть направлены на познание мира. Амир это не только яблони. Это я сейчас его цитирую, если вы не поняли. Какой наглец, а? Как можно принижать роль яблока, ведь это, можно сказать, наш мир в миниатюре. Кроме того, он разрабатывал охранную живую изгородь. Шарлатан одним словом. При последних словах рассласновательно заскучавшей во время жаркой папиной речи, обличающей недруга, снова собрался. Я тоже вспомнила порванную клочками юбку леди Эллиот, а ведь кусты, стройными рядами стоявшие за её спиной, вполне могли быть той самой охранной изгородью, немножко вышедшей из-под контроля, или напротив, специально натравленной Инор Браун из Дисмонда, сразу уточнил гость. Слава богине нет, экспрессивно ответил папа Я бы не пережил, если бы с ним соседствовал. Этакая бездарность, притворяющаяся гением. Яблоня в Ларе затихла, словно прислушивалась к нашему разговору. Возможно, так оно и было. Кто знает, какими умениями наградил создатель это существо. Но он тут бывает, хотя бы изредка, не знаете? Разумеется, бывает, неохотно ответил папа. Ездит к Хелене. Хелене? Леди Галлахар. С кафедры по растениям в голосе Рассела прозвучало удивление. Я с ним была полностью солидарна. Не представляю, чтобы кто-то ездил к этой противной даме по доброй воле, скорее по суровой необходимости или в результате шантажа. Хотя леди Галахер слишком высокомерная особа, чтобы опускаться до столь банального занятия, как шантаж. И какие отношения их связывают? Заинтересовался Рассел. А не знаю. Вправили я передавать сплетни, заколебался папа. "Разве это сплетни?" удивился Рассел. "Не думаю, что причина визитов такая уж страшная тайна. Общие разработки? Боги, не до да какие у них могут быть общие разработки?" возмутился папа. "Браун только украсть чужую идею способен, украсть и исказить её до неузнаваемости. Если бы вы только знали, Вернёмся, пожалуй, к причине его встреч с леди Галлахер. Мягко, но непреклонно прервал его Рассел. Хорошо, это действительно не секрет. Он неоднократно предлагал Хелене выйти за него замуж после смерти её супруга, а она также неоднократно ему отказывала. Даже с некоторой гордостью ответил папа, словно имел непосредственные отношения к отказам, так печалившим его недруга. Но он все шастает сюда в надежде ее уговорить. Ну и вкусы у этого Брауна. Представить кого-то влюбленным в ту противную особу я не могла. А ведь, ко всему прочему, она отнюдь не юна. Но дело даже не в ее возрасте. Она следит за собой и одевается элегантно. И наверняка не пренебрегает нужными косметическими процедурами. Но все это не отменяет того... простого факта, что личность она неприятная. И как часто он приезжает в Дисмонт. «Откуда мне знать, Рассел?» – удивился папа. «Я с Еленой отношений не поддерживаю. Если и узнаю, что к ней опять приехал этот хлыщ, то только о Долли». «Долли?» – «Наша экономка», – гордо пояснил папа. «Если уж вам столь интересно, сколько раз за последний год этот шарлатан приезжал в Дисмонт, спросите у нее, Она удивительным образом оказывается в курсе всех местных сплетен. Давайте я быстренько дорасскажу все, что не успел, и вы пойдете в дом расспрашивать уже ее. Зря Рассел обрадовался. «Дорасскажу» относилась к экскурсии по саду, а не к теоретическим происшествиям и Инору Брауну. Чувство так-то гостя было весьма относительным, поэтому он сразу прервал папину вдохновенную речь не имевшую ни малейшего отношения к интересующим нашего гостя вопросам можно ли определить кто приложил руку к изменению вашей яблони расль у носком ботинка постучал по ларю словно папа мог подумать про какую-нибудь другую но удивление пленницы не отреагировала изнутри не донеслось даже самого тихого стука даже не знаю растерялся папа Основа моя, это видно невооружённым глазом, а вот кто её довёл до такого состояния, у любого мага есть характерные приёмы. Терпеливо добивался поставленной цели Рассол. И кому как не вам знать особенности работы коллег? Папа вздохнул уже без всякого энтузиазма, осмотрел сад, укрытый ночной темнотой, и решил: "Для начала нужно внимательно изучить поеманную яблоню, но не тут, у меня в лаборатории. Пойдёмте. Он попытался ухватить ларь, но Расл его опередил и цапнул первым. Яблоне внутри всё так же не проявляло признаков жизни, и это, как ни странно, вместо того, чтобы успокоить, начинало тревожить. Разыгравшееся воображение подсказывало самые разнообразные картины: от выпускаемой яблоней кислоты, разъедающей дно ларя, Да отрощенных ушей, ловящих наш разговор в точности, чтобы потом передать хозяину. А ведь у неё ещё может быть управляющий артефакт, вероятность создания которого мы не так давно обсуждали. До папиной лаборатории я не дошла, свернула по дороге к Долли. Странное яблоне не меня интересовало, но ещё больше интересовал вопрос, с ней не связанный или связанный, пока я не была в этом уверена. Горничную я обнаружила в голубой спальне тщательно выбивающую подушку. Пришли проверить, каково будет жениху? Игри воспосила она. Если ты забыла, он от меня отказался, напомнила я. Так это он вас не видел, оптимистично ответила Долли. И отказался не он, а его отец, а по виду этого ино сразу понятно, что согласен. Она последний раз пихнула подушку, придав ей уж совершенно невероятные объёмы и пышность, и аккуратно пристроила на кровать. Романтичная она особа, видит любовный интерес даже там, где есть один лишь азарт сыщика. Но разочаровывать её не буду, а то обидится и откажется утолять моё любопытство. Так мы его согласье никто не спрашивал, заметила я. Долли, я собственно по-другому вопросу «Что связывает моего папу и некую леди Галлахер?» «О-о-о!» — выдохнула Долли. «Вот уж не думала, что вас это заинтересует! Да и нужно ли оно вам и на Рита Сильве? Дело давнее!» «Значит, я не ошиблась и имел место какой-то скандал. Теперь нужно только выбить из Долли подробности, чтобы понять, насколько он был серьезным. Леди Галлахер предлагает идти к ней на кафедру. Как бы ни взначай бросила я: "Размышляем, соглашаться или нет?" "Разумеется, нет", вспалашилась Долли. "Ничего хорошего от неё ждать не приходится. Говорят, она по молодости отличалась дурным нравом, но сами понимаете, я её тогда знать не могла, а вот то, что сейчас она превратилась в сущую мигеру, это точно". Нет, конечно, при желании она может быть очень милой, да только желание это у неё редко появляется. Знаете, сколько она горничных за последний год сменила? Я поматала головой, но доли моего ответа не требовалось. Она продолжала тараторить и не пересчитать. А знаете, что они рассказывают? Вот то-то. Она отвернулась и притворилась, что смахивает пыль с картины. пылью там и не пахло. В этой комнате бытовые артефакты работали без остановки, о чём Долли неусыпно заботилась и напоминала Папе о необходимости перезарядки. Так что сейчас она просто пыталась уйти таким образом от неприятного разговора. А что они рассказывают? Ничего хорошего, уж поверьте мне, буркнула Долли, досадуя, что проболталась. И всё же мне нужно знать, почему не стоит идти к ней на кафедру. Твёрдо сказала я: "Может, она весьма приятная дама, и выгнанные горничные жаловались на неё потому, что она поймала их на воровстве". Долли поджала губы, недовольно помолчала, но всё же рассчедрилась на ответ. "Она так и говорит, Инарита Сильвия, да только врёт всё. Взять ту же Мэри, я её с детских лет знаю, честнейшая девочка была, не то, что чужого не возьмёт, соврать не сможет. А поди ж ты Долги, что было между папой и леди Галахер, не выдержала я. Они что, были любовниками? Горничная поперхнулась восхвалениями несправедливо выгнанной горничной и возмущённо на меня вытаращилась. Да как вам в голову это кое пришло, Инарита, выпалила она. Ваш батюшка, как вы могли такое о нём подумать? Помолвлены они были всего навсегда. Вот как? И почему же дело до храма не дошло? Почему не дошло? Дошло, неохотно ответила Долли, вспомнив, что она вытирает пыль и весьма артистично замахала метёлкой. Только батюшка ваш не явился, представляете? Невеста в храме ждёт жениха, а он и думать забыл, заперся в лаборатории и что-то там проверяет. Она хихикнула, сочувствуя скорее папе, чем его несостоявшейся супруге. И а тогда здесь ещё не работало Меня тётя сюда куда позже привела, когда решила, что пора ей на отдых. Так что, сами понимаете, с её слов рассказываю. Она говорила, что невеста пришла и жуткий скандал учинила. Да только батюшка ваш всё равно ничего не слышал, поскольку у активировал щиты, чтобы не отвлекали. Так что она побилась в двери лаборатории, каблук сломала, пару ваз разбила и гордо удалилась. Я сама прикусила губу, чтобы не расхохотаться. Почему-то было ни капельки не жаль, что брак не состоялся. И меня тогда не было бы, и отец вряд ли был бы счастлив с такой женой. А уж представить её, живущей в одном доме со мной, нету уж, спасибо. Такое и врагу не пожелаешь. А потом, спросила я, видя, что горничная не собирается продолжать: "А что потом?" Вышел Инор Болдуин из лаборатории, узнал, что пропустил, за голову схватился и к ней, прощение вымаливать. Она тогда сильно оскорбилась, не приняла, а у него исследования незавершённые, которые постоянно отвлекали от извинений. До того отвлекали, что он в конце концов про извинение напрочь забыл. Но для неё сложилось всё неплохо. Вскоре подвернулся лорд Галлехер, за него и вышла. Детей только богине не дала. Может, поэтому и характер такой вздорный? Ответить, что характер наверняка такой был изначально, и богиня хранила папу от опрометчивого брака, и они успела, поскольку раздался звонок артефакта, вызывающего прислугу. Долли сразу прекратила обмахивать несуществующую пыль и рванула к моему папе. Поспешила с ней и я. Но удивление и папы, и Рассел были в гостиной. Взгляд оба имели расстроенный. Комната длинно раболдую на готова, сразу спросил папа: "Когда нужно долли умело выглядеть эталонной экономкой?" Вот и сейчас она приняла столь гордый вид, что с неё хоть картину пиши и вставляй иллюстрации в книгу об идеальной прислуге. "Разумеется, минор Болдуин", велечаво ответила она. "Проводить вашего гостя «Мы еще выпьем чаю», — решил папа. «Долли, будь так любезна, собери нам что-нибудь». Если горничная и не была довольна тем, что ее рабочий день затянулся, и конца ему пока не видно, то она этого никак не показала и скромно отправилась на кухню. «А почему вы не в лаборатории?» — спросила я. «Вы же собирались изучать подкинутую яблоню». «А-а-а!» — расстроенно махнул рукой папа. Там блок был на ограничение движения. Сработал вскоре после того, как мы яблоню заперли. Теперь там ни яблоня, ни отруха. Артефакт, поправил Расл. Блок бы мы заметили, а про артефакт я не подумал. Так в артефакте всё равно блок, заспорил Папа. Хорошо экранированный управляющий. То есть кто-то этой яблоней со стороны управлял, а мы не видели? На приглась я Получается, её специально натравили на тебя, но травилась она наверняка сама, возразил папа. Для этого направлять не нужно. Такие особи атакуют всё живое по близости. Что там было в артефакте, мы не знаем, заметил Расл, поскольку он тоже развалился. Был он чрезвычайно раздрадован собственной не предусмотрительностью, из-за которой мы остались без единственной на сегодняшний день улики. Было ли это печально? Разумеется, но зато у меня появилась подозриваемая леди Галахир, против которой говорило всё. Мстительная натура, разрыв помолвки с моим папой, кафедрой растений, навязчивое желание совместной работы с кафедрой артефактов, близкое знакомство с неприятным Инором Брауном и, наконец, племянница, обнаруженная на месте происшествия.